Он поднес ее руку к своим губам и крепко поцеловал. «Ах, Юлиана! Вы не поверите, как мне дорого ваше участие!» Она ничего не говорила, только продолжала ласкать его взглядом и чутко прислушивалась, когда можно будет выпустить его руку. Но он, конечно, не мог и вообразить об ее хитрости. Он видел только ее нежный взгляд и даже на мгновение позабыл о своем горе. Он уже давно решил, что жена для него безнадежна, что она его не любит и никогда любить не будет. Да и в себе самом не замечал он к ней особенной страсти. Ему гораздо больше нравилась Юлиана Мэнгден, и магические взгляды этой красивой и смелой девушки не в первый раз трогали его чувствительное сердце. Теперь, может быть, он не ограничился бы даже поцелуем ее руки и пошел бы дальше, несмотря на всю свою природную скромность и застенчивость. Но в это время Юлиана расслышала через комнату шаги Анны Леопольдовны и выпустила руку принца Антона. «Принцесса идет», — сказала она. Молодой человек неловко отскочил от фрейлины и пошел навстречу жене. — Что это у вас такое странное лицо? — спросила Анна Леопольдовна, не обращая никакого внимания на супружеский поцелуй принца Антона. Она не видела его со вчерашнего вечера, и жили они на разных половинах. — Случилось что-нибудь? Верно, опять Берон? Конечно, он, — отвечал плаксивым голосом принц. — Всех забирает. Представьте себе, сегодня чуть свет арестовал Громатина, до нас добирается. Ведь это что ж такое? Ведь дня спокойно прожить невозможно. Я знаю, чего он хочет. Ему мало того, что он сделал себя регентом. Ему хочется совсем нас уничтожить. Вот, посмотрите, не сегодня-завтра он станет добиваться, чтобы нас вон выслать из России». «Что же это такое?» В голосе его уже совсем слышались слезы. «Так надо действовать!» — вмешалась Юлиана. «Как будто у вас мало сторонников!» «Конечно, надо действовать!» — снова заговорил принц. «Да как? Вот только что начнешь!» «А он уж и похватал всех!» Не успел он договорить как в комнату, без всяких необходимых церемоний, вбежал один из его камер-юнкеров и спешно доложил, что государь Регин приехал и идет прямо сюда. «Как? Сюда без доклада?» проговорили разом принц и принцесса. Они возмутились, но в то же время оба страшно перепугались и стояли неподвижно с бледными, вытянутыми лицами. В соседней комнате действительно раздавались быстрые неровные шаги, и через несколько мгновений на пороге показался Берон. По всем его движениям и по лицу было заметно волнение и бешенство. Он вовсе непочтительно поклонился принцу и принцессе, обошелся на этот раз без всяких необходимых и неизбежных вежливостей, И уже хотел было говорить что-то. Но принц Антон нашел в себе мужество перебить его. Что вам угодно, герцог, сказал он, стараясь по возможности придать храбрый вид своей маленькой фигурке. Что это вы так прибежали? И прямо сюда, и без доклада? Видите, принцесса не одета. Ах, извините, принцесса, раздражительно выговорил Берон. — Я не рассчитывал, что у вас все еще раннее утро продолжается. Впрочем, теперь право не до церемоний. — Что ж это вы, ваше высочество? Еще насмешливее обратился он к принцу. — Что это вы такое затеваете? Скажите на милость! — Что я затеваю? С явной дрожью в голосе и во всех членах но с тем же старанием казаться бодрым, прошептал принц. — Ничего не затеваю! — Нет, вы затеваете, и затеваете скверные вещи. Вы хотите учинить массакр, рубку людей устраиваете? — Так что ж вы думаете, что я так вам это и позволю? «Что ж вы думаете, очень я боюсь вас?» Принц и принцесса, испуганно, с пересохшим горлом и остановившимися глазами, глядели на этого бешеного человека, забывающего всякие приличия, и даже позабыли внутренне возмущаться его поведением. Но Юлиана Мэнгден, более хладнокровная и внимательная, стоя в сторонке, наблюдала за Бероном. Ей ясно было, что если принц и принцесса так трусят и трепещут, то и Берон, в свою очередь, несмотря на всю дерзость и бешенство, трусит и трепещет, может быть, не меньше их.